Глава 5. Внешнее впечатление. Шестой год, Четвертый месяц. Во время новогодней недели расписание Коулов было забито праздничными мероприятиями, и самое важное из них банкет и вечеринка для высшего эшелона равнинных. Должно было присутствовать все руководство клана, старшие кулаки и барышники, самые значительные фонарщики, связанные с кланом правительственные чиновники, и публичные фигуры. Уже за несколько недель Вен составляла списки гостей, заказывала блюда, музыкантов, декор и организовывала охрану. Хело велел ей передать эту работу персоналу поместья и нанять дополнительных помощников, чтобы она не переутомлялась. Но Вен была решительно настроена лично за всем присматривать. Вдруг что-то пойдет не так, а клан не мог позволить себе показать слабость. Вечером накануне приема, пришла ее невестка Лина, чтобы помочь ей одеться, уложить волосы и сделать макияж. После смерти Кена Лина переехала из поместья Ковалов ближе к своей большой семье. А Дзоянню переселился в дом Штыря. Но Лина и Вен остались близкими подругами. Вен услышала нарастающий гул со двора, начали прибывать гости. Выглянув в окно на верхнем этаже, Она увидела разворачивающиеся на кругу дорогие машины, одну за другой, из которых выходили мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях. "Прекрасно выглядишь в зеленом, — сказала Лина, застегивая пуговицы на платье Вен. Вероятно, она заметила напряжение в плечах и шее Вен и поджатые в тревожном ожидании губы. В комнату вошел одетый в смокинг Хилло. "Ты уверена, что хочешь пойти?" спросил он. В суматохе последних недель они почти не разговаривали. Вен часто уже спала, когда Хило приходил домой, а в другие вечера он ложился в постель не тревожа ее, и вставал еще до того, как Вен просыпалась. Теперь он пристально рассматривал Вен впервые за несколько месяцев. Выражение его лица смягчилось. В этом нет необходимости. Ничего страшного, если ты не пойдешь». Вен слабо улыбнулась. Ты же знаешь, что это не так. Порой Вен было трудно облечь мысли в слова или гладко и правильно их произнести, но она слушала новости и разговоры в клане. Предательство и публичная казнь фонарщика и зеленой кости были из ряда вон выходящими явлениями и вызвали много споров. А недавнее нападение на казино Двойная ставка привело к опасениям, что во время праздников в к кланам экстремисты вновь причинят неприятности. В обоих случаях равнинным пришлось уйти в оборону, оберегая самые главные активы. Для клана это была не лучшая позиция, ведь все боялись, что Кикон станет новой горячей точкой в глобальном конфликте между Испенией и Югутаном. Тем временем горный клан казалось греб деньги лопатой. А его члены были вполне довольны тем, что Айтмада назначила наследником своего племянника-подростка. Враги равнинных с размахом праздновали Новый год. Вен подошла к Хило, и он подал ей руку. Вен оперлась на его руку, поддерживая равновесие. Рядом с мужем и без туфель на каблуках, которые она теперь не носила, Вен чувствовала себя коротышкой. Просто Простоня Дай мне опость, сказала она. Сегодня важно было не ударить в грязь лицом. Семья Колов должна показать свою сплоченность и силу, и как же не колосса, Вен следовало сыграть роль хозяйки. Ее отсутствие послужило бы доказательством ее слабости. Хилло ничего не ответил, только терпеливо шел рядом, пока они спускались по лестнице. Рен прислонилась более сильным левым боком к перилам и сперва наступала слабой правой ногой, шажок за шажком. Сегодня годовщина нашей свадьбы. Помнишь? спросила она, остановившись, чтобы правильно выговорить слова. Они поженились в канун Нового года, за день до того, как Хелорискую жизнью отправился спасать клан. Конечно, сказал он не без теплоты, но услышав односложный ответ, Вен прикусила губу. Ее муж редко бывал откровенно жесток, и длились такие моменты недолго. Холодный взгляд, язвительная фраза, вспышка гнева в ответ на любое напоминание о её былой нечестности, из-за которой она чуть не погибла. Каждая такая вспышка разъедала Вен душу, но куда хуже было то, что Хило явно от нее отдалился. Так долго гревшись в лучах его любви, в отсутствие его обожания Вен чувствовала себя, как будто посреди лишенной жизни нескончаемой зимы. Вен предполагала, что такое в конце концов случится. Хело узнает, как давно и как глубоко она погрузилась в дела клана, за спиной мужа и против его желания, воспользовавшись своим положением каменного глазы, чтобы с риском для жизни перевозить нефрит. Конечно, он разозлился бы, но Вен рассчитывала, что все объяснит, поговорит с Хило по душам, успокоит его, и он поймет, как понимал всегда. Однако такая возможность не представилась. Когда ей больше всего нужно было поговорить с Хило, у нее едва получалось складывать слова. Приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы хотя бы внятно произнести одну фразу. А Хило Если бы только он разозлился, выплеснул свою обиду на ее предательство, его чувства сгорели и притупились бы. Но он был так потрясён тем, что Вен чуть не погибла, и теперь нуждалась в заботе, что не мог себе этого позволить. У подножия лестницы Вен остановилась, чтобы перевести дыхание и приготовиться. Хело положил руку ей на талию, и Вен передохнула, опёршись на нее. А потом они вдвоем вышли во двор, чтобы встретиться с кланом. Как только они оказались снаружи, последовала волна поднятых колбам рук в приветствии и возгласы: "Колдзен! Край великалосса!" сглотнула и с трудом изобразила приветливую улыбку, обращенную к морю лиц важным людям из всех ветвей клана, которые впервые за полтора года увидели ее рядом с колоссом. Она крепче сжала руку Хило. Но потом отдёрнула себя, чтобы не выглядело так, будто она цепляется за мужа, боясь потерять равновесие. Хило поднял другую руку в ответном приветствии и громко обратился к собравшимся: "Братья и сестры, сегодня я приказываю вам, как колосс, не выпускать из рук самые лучшие блюда и прикончить бочонки с хадзи". Последовал смех. И какой-то кулак, вероятно, уже приложившийся к выпивке, радостно выкрикнул: "Я готов помиреть за клан!" Врен мельком заметила, как шая, одетая в строгое алое платье, которое очень ей шло, закатила глаза и сделала глоток вина из бокала. Обычно они прошлись бы по украшенному к празднику двору, здороваясь с гостями и принимая их поклоны. Но сегодня Хило повел Венк к главному столу и помог сесть на стул. Он занял место рядом и остался там, пока группами подходили гости, чтобы с ним поговорить. Всем казалось, что он в хорошем настроении, внимателен и ухмыляется своей обычной кривобукой улыбкой. Вен благодарила за пожелания, кивала и улыбалась, предпочитая поменьше говорить. Каждый раз, открывая рот, она боялась, что совершит ошибку. Она привыкла к почти идеальной памяти на имена и лица, которая помогала ей В любых ситуациях на публике. но сейчас и этого лишилась. Нужно просто через это пройти, твердила она себе. Стоявшая в начале месяца холодная погода закончилась, но для начала весны все равно было необычно прохладно. Женщины накинули на голые плечи шали, а расставленные повсюду газовые фонари излучали тепло и отбрасывали мерцающие тени. От установленных над столами красных тентов. Детей привела бабушка прямо перед тем, как подали ужин. Нико и Рю оделись в костюмчике с галстуками, а Зая была в желтом платье и белых чулках, которые она уже умудрилась запачкать на коленках. Она выбежала впереди братьев и попыталась вскарабкаться вен на колени, а оттуда на стол. Зая сидит как положено пожурила ее Вен, стараясь обуздать дочь, и вздохнула с облегчением, когда Лина забрала малышку поиграть на качелях в саду вместе с ее маленьким двоюродным братом, Цамом. — "Хорошо выглядите, госпожа Коул", сказала жена Вуна, садясь рядом, пока ее муж разговаривал с группой старших барышников. "Молю богов подарить вам в этом году здоровья". "Спасибо, Кия", ответила Вен, обрадовавшись что не забыла имя. Она произносила слова медленно, но четко. — "Желаю и вам того же". На мгновение улыбка женщины дрогнула, но затем снова вернулась на место, и Кия кивнула в сторону Хило, который гулял с Нику и Рю и с гордостью позволял гостям сюсюкать с ними и болтать. Он вручил мальчикам по пакетику с монетками леденцами и велел раздать конфеты другим детям. "У вас чудесные дети" сказала Кия с грустной улыбкой: "Вы можете гордиться будущим клана". Вен задумалась, много ли Вон рассказывает жене о делах клана, знает ли она о финансовых затруднениях равнинных? — Будущее клана, напомнила она, показав на собравшихся гостей. Это нечто гораздо большее. Любой кто смотрел на сегодняшних многочисленных И хорошо одетых гостей, на столы ломящиеся от изысканных блюд и ходзе, на блеск сотен нефритовых ожерелий и браслетов, решил бы что равнинный клан непобедим. Так и было задумано. Искусство производить впечатление, как сделать из маленькой комнаты большую, а недостатки дома превратить в достоинство. Этим вечером Благодаря ее усилиям равнинный клан казался слишком богатым и могущественным, чтобы мог пасть. В реальности все было куда сложнее. Вен видела в газетах фотографии с намолённым на стеклянных дверях двойной удачи лозунгом. Хотя Вен знала, что никто не посмеет напасть на такое скопление зеленых костей, тем более во время праздника, она то и дело посматривала на охранников несущих вахту у кирпичных стен и чугунных ворот поместья. Однако никто ничего не гарантировал ни охранники, ни враги клана. Подошла шая, чтобы занять свое место во главе стола, а официанты начали выносить главное блюдо. Кия резко встала. Пойду лучше заберу мужа и займем свои места, объявила она, настойчиво потянула Вона по за руку и увела. Дзэнъю и его жена сели рядом с Хило. Недавно вернувшийся из Испении Тар пришел вместе со своей возлюбленной Иинро. Похоже, оба выпили несколько бокалов ходзи еще до начала вечеринки и громко смеялись повиснув друг на друге. Андон тихонько сел рядом с Вен, с облегчением вздохнул и улыбнулся ей. Я рад, что сижу рядом с тобой, Вен. Вен тоже была рада сидеть рядом с Санданом только он один понимал, через что она прошла в ту ужасную ночь в Портмассе. Он признался, что порой тоже просыпается по ночам от кошмарного сна, в котором не может дышать. Вен была обязана Андену жизнью, но он был самым непритязательным молодым человеком из тех, кого она знала. Когда она запиналась или искажала слова, он никогда не смотрел на нее с жалостью или нетерпением. И всё напряжение, которое она испытывала при разговоре с другими гостями, исчезло. А стоило Вен расслабиться, как пропали и ее затруднения. Как дела в медицинской школе? спросила она. Приходится много работать, уныло поведал он, но больше жаловаться не стал. Вен попыталась его приободрить. Я слышала, первый год самый трудный. Анден кивнул. На первом курсе приходится изучать много нового. К тому же, нужно научиться рассматривать нефритовые способности совсем с другой стороны. Надеюсь, в следующем году будет попроще. Он заметил, что Вен размышляет, зачерпнуть ли половник супа, и сам налил в ее тарелку суп из морепродуктов. Иногда я сомневаюсь, что оно того стоило, признался он. Но если и здесь у меня ничего не выйдет, От меня вообще не будет никакого прока. — Не говори так, Андан, сурово ответила Вен. Вспомни, чего ты добился даже когда жил без без нефрита в чужой стране. В детстве все уверили тебя, что главное твое достоинство, нефритовые способности. Хотя на самом деле все дело в том, какой ты Твои брат и сестра тоже это понимают. Даже если завтра ты бросишь медицинскую школу. Она так старалась донести свою мысль, что даже не заметила, как произнесла несколько предложений почти без запинки. Анден вспыхнул, и стал усердно макать лежащую на тарелке креветку в лужицу чесночного соуса. Спасибо за эти слова, ответил он через мгновение. Надеюсь, что так и есть. Конечно, так и есть, Вен понимала, почему Энден сегодня так не уверен в себе. Его место во главе стола подтвердило всем присутствующим, что колосс вернул изгнанного кузена в семью. Но главные воины и богатейшие бизнесмены клана все равно смотрели на него с жалостью и скептицизмом. Видимо, как и на нее, — решила Вен Сколько невезения в самой верхушке клана, наверняка перешептываются они. Как ни в чем не бывало, село отдавал распоряжение, и казалось, что снеть приносит быстрее, чем ее успевают поглощать. Столы были уставлены блюдами с жареными поросятами, рыбой в имбирном бульоне, побегами горошка с чесноком и жареным осьминогом. Прошедший год с кипучей энергией провожала группа барабанщиков, специально нанятых по этому поводу, а кулаки, сидящие за двумя соседними столами, затеяли полупьяную игру состязания. Никарю и Идзая подошли к родителям, чтобы обнять их и пожелать спокойной ночи, прежде чем мать Хило увела их в дом и уложила. Перед глазами Вен все слегка расплывалось, туман усталости проникал в каждую мышцу и в каждую мысль. Она заметила, что Цзэн и его жена уже некоторое время назад вышли из-за стола, а сейчас Штырь вновь появился, встал за спиной Вен и наклонился, чтобы поговорить с Хело. Колдзэн: "Моя жена пошла укладывать детей спать. Она тут же вернулась, чтобы передать новости, которые услышала по радио". Он говорил на ухо, Но выножден был повысить голос, чтобы перекричать треск фейерверков, и потому Вен прекрасно его слышала. Два часа назад испенский истребитель сбил юготанский разведывательный самолет. Тот упал неподалеку от военно-морской базы. Пилот выжил и успешно приземлился, но покончил с собой, прежде чем его захватили в плен. Юготанское и испенское правительства бросаются обвинениями по поводу этого инцидента угрожая начать войну в Марианском океане. Пока Цуен говорил, выражение лица Хилу не сильно изменилось, но Вен заметила, что через несколько секунд вместо веселого блеска его глаза стали излучать злость и потрясение, как будто огонек сменился с красного на оранжевый, а потом на синий. Только этого не хватало, пробормотал он сквозь зубы. Завтра королевский совет собирается на чрезвычайную сессию. Дзоян оглядел царящие вокруг веселье. Барабаны начали отбивать секунды до полуночи, официанты открыли еще один бочонок с ходзи. Даже шаи, похоже, от души наслаждалась праздником. "Сообщить нашим людям", спросил Штырь. На скулах Хилов вздулись желваки. "Нет", сказал он. Они и так очень скоро узнают. Пусть все встретят Новый год в хорошем настроении. А потом мрачно процедил: "Возможно, это наш единственный шанс попросить у богов удачи. Но она нам понадобится. Тогда я по-тихому переговорю только со старшими кулаками", предложил Цзоэн, "чтобы они поддерживали порядок на нашей территории, если народ начнет паниковать, опасаясь вторжения. Штырь ушел, и Вен потянулась к руке мужа. Она собиралась сказать: "Ты должен сегодня же поговорить из Шаей. В офису шелест, следует выстроить общую линию поведения вместе с нашими сторонниками в королевском совете, прежде чем кто-либо сделает заявление". Но вместо этого она сбила локтем полную чашку с чаем, расплескав его на колени. Когда она открыла рот, то не выдавила ни звука, словно слова затолкали обратно в грудь. Вен лишь беспомощно посмотрела на мужа. Хилл промокнул салфеткой чай, уже впитавшийся в их одежду. Ты устала. Он встал и помог Вен подняться. Она опёрлась на мужа, и они вместе вернулись в дом. Никто не обратил на них внимания. Почти все гости переместились на лужайку в ожидании городского праздничного салюта. Хело помог Вен подняться по лестнице и лечь в постель, Растегивая ее изысканное платье и накрывая Вен одеялом. Он был нежен, но в его жестах не чувствовалось ни страсти, ни желания. Глаза Вен защипала от жалости к самой себе и унижения. Она вспомнила, как несколько лет назад, когда они были так молоды, она целый день лихорадочно предвкушала встречу с Хело. И вот он появлялся, молодой кулак, которого распирала от гордости за в заварушке или дуэли новенький нефрит. Вен позволяла ему похвастаться победами, пока раздевала его, прикасаясь губами к новым камням на теле. А потом они предавались безумию секса снова и снова. Насколько восхитительной была эротическая власть, которой обладала Вен. А теперь Хило даже не пытался скрыть, что время от времени прибегает к услугам проституток, хотя и не говорил об этом в открытую. Вен чуяла запах духов от его одежды и находила в его карманах спичечные коробки и мятные постилки из мужского клуба Божественные сирень. Рен могла смириться с тем, что Хело платит за удовлетворение своих потребностей, пока она поправляется. Но ей было слишком больно осознавать, что они утратили способность находить утешение друг в друге. В те редкие минуты, когда они занимались любовью, Хело был не похож на себя, и либо обращался с ней слишком бережно, словно боясь навредить, либо быстро делал свое дело, как с дешевой шлюхой. Хило погасил лампу на ночном столике и сел на краешек кровати, уставившись в окно на контуры ночного города. Над крышами зала мудрости и ярусами конической башни триумфального дворца взрывались первые фейерверки. Вспышки света на краткий миг подсветили темный профиль Хило, придав резкость чертам. Этот облик был совсем не похож на лицо, в которое Ева когда-то влюбилась. Снаружи загрохотали барабаны, и гости радостно взревели, приветствуя наступление Нового года. Когда Вен было шестнадцать, она заточила кухонный нож и порезала шина на велосипеде брата. Она так и не призналась Кену, который избил за это соседского мальчишку. После этого Коул Хилло каждый день приезжал к ним домой, чтобы забрать Кена и Тара, когда они втроём отправлялись прошвырнуться по городу Троица молодых кулаков только что из академии жаждущих завоевать нефрит и репутацию каждый день вен подходила к княгине попрощаться с братьями и поприветствовать их по возвращении однажды хило засмеялся увидев как она ждет под дождем. он назвал ее самой доброй и преданной сестрой на свете сказав что его собственная сестра ни за что этого не сделала бы к своей досаде Вен пришлось признать, что в то время она была по уши влюбленным подростком, но ее усилия хотя бы не прошли даром. Судьбу может изменить такая мелочь, как испорченный велосипед, а каменно-глазая может склонить чашу весов в клановой войне. Сейчас Вен пыталась найти ту единственную фразу, которая снова привлечет к ней Хело как в те времена, когда он опускал окно машины и с ухмылкой наклонялся над сидением. Но она слишком устала для этого. Я должен вернуться, сказал Хело. Вэн повернулась на бок. Она почувствовала, как матрас спружинил, когда Хело поднялся, а потом отблеск от салюта на миг залил светом уже пустую комнату.